вовсе не связаны с эгоизмом и самолюбованием. Я говорю о бескорыстной любви к себе. Отдавай больше, чем получаешь. Предлагай, не дожидаясь просьб. Делись даже тогда, когда у тебя самого мало. Обретай счастье, заставляя других людей улыбаться. Любовь к себе – это непоглощенность самим собой. Человек счастлив, когда делает счастливыми тех, кто его окружает. Если твоя любовь к себе дошла до поглощенности самим собой, она превращается в тщеславие. Тщеславие – черта смешная. Как только начинаешь думать, что ты красив, сексуален и достоин фотографий на обложке журнала People, жизнь тут же преподносит урок, который убеждает в том, что красота в глазах смотрящего. И красота внешняя далеко не так важна, как красота внутренняя. Недавно я встретился со слепой девочкой из Австралии. Мы устроили ярмарку для сбора средств на медицинское оборудование, необходимое больным детям. Девочке было всего 5 лет. Ее мама познакомила нас после ярмарки. Она объяснила дочке, что я родился без рук и ног. Слепые иногда просят разрешения прикоснуться к моему телу, чтобы понять, каково это, не иметь конечностей. Я не возражаю. Поэтому, когда девочка спросила маму, может ли она увидеть все сама, я и разрешил. Мама поднесла ручку девочки к моим плечам и провела ею по моей крохотной левой ступне. Девочка отреагировала удивительно. Ощупывая мои ровные плечи и странную маленькую ступню, она была очень спокойна, а когда коснулась рукой моего лица, то вскрикнула. Это было удивительно. «Что?» спросила я со смехом. «Неужели мое прекрасное лицо так тебя напугало?» «Нет, но ты весь покрыт волосами. Ты волк?» Девочка никогда прежде не встречала бородатых людей. Когда она коснулась моей щетины, это напугало ее. Она сказала матери, как ей жаль, что я такой волосатый. У девочки было свое представление о красоте, и борода явно в него не входила. Я не обиделся. Эта девочка в очередной раз напомнила мне, что красота в глазах и руках смотрящего. Безграничная жизнь. Люби себя так же, как любит тебя Бог за то, что в твоей душе. Пусть внутренняя любовь и приятие самого себя вырвутся наружу. Излучай добрые чувства, и окружающие обязательно это почувствуют.